Глава 39 «Значит, будет свадьба», — мечтательно закатывала глаза Мила. «Будет», — улыбалась ей в ответ Соня. Сначала она подумала было, что свадьбу они с Мишей делать не будут. Вроде оба не так давно развелись, да и кого сейчас удивишь свадьбой. А потом, хорошенько всё осмыслив, Соня решила быть свадьбе. Если первый брак не сложился удачно... Разве это должно накладывать отпечаток на новые отношения? Нет, не должно. С Вадимом они женились, когда у Сони умерла бабушка. Там было не до празднований. Она не хотела, он не настаивал. Поэтому теперь Соня решила свадьбе быть. Да и лето как раз на носу. Самая лучшая пора для свадеб. «Как я за тебя рада, ты не представляешь!» Радовалась Мила. «Михаил тебе очень подходит. А смотрит так, что сразу понятно, как сильно он тебя любит. Они сидели в кофейне. Наступил тот час, когда клиентов почти не бывает, и можно отдохнуть. К вечеру они подтянутся. Кто после работы забежит выпить бодрящий напиток и съесть вкусный десерт, кто, нагулявшись по жаре, зайдёт замороженным и прохладительным коктейлем. Соня подавала и то, и другое. А вот чая в меню не было. Она понимала, что, наверное, теряет клиентов. Ведь нет-нет, да кто-нибудь и интересовался, есть ли у них чай. Но Соня никак не могла переступить через себя. Чай и не кофе а потому в кофейне ему не место. Соня зажмурилась, втянув терпкий аромат только что перемолотых кофейных зёрен. «Сделаю-ка я себе эспрессо», — подумала она, но тут же замерла. «А вдруг мне теперь кофе нельзя?» Соня встревоженно взглянула на Милу. «Почему?» — удивилась та. «Говорят, беременным нельзя». «Ну, это если беременность проблемная, если врач запрещает. А так от чашки кофе в день никакого вреда не будет». «А ты пила, когда Никиту ждала?» «Пила иногда», — подтвердила Мила. «Что ж, значит, и мне можно», — решила Соня. «Одна чашка в день». Пока она делала кофе, колокольчик на двери звякнул, и в кофейню вошёл посетитель. Покосившись на вход, Соня к своей досаде увидела Вадима. Что-то он зачистил. К нему подошла Мила и предложила меню. Вадим долго в него смотрел, что-то спрашивал... Что именно Соня не расслышала, так как была включена кофемашина. Однако до неё чётко донеслась последняя фраза. «Вы предлагаете гадание на кофейной гуще?» «Да. Если вы закажете кофе в турке, то наша хозяйка, Софья, вам погадает. Совершенно бесплатно». «Что ж, давайте ваш кофе в турке и гадание». Соня поморщилась. Этого ещё не хватало. Мила вернулась к ней и передала заказ. «Час от часу не легче» покачала головой Соня. «Что?» — не поняла Мила. «Это мой бывший муж, Вадим», — шепнула Соня. «Ого! А я-то думала, почему он мне кажется знакомым. Видела, наверное, на твоих фотографиях в соцсетях». «Это вряд ли», — возразила Соня. «Я сто лет ничего не выкладывала. По большому счёту, Соня вообще не могла припомнить, чтобы она когда-то выкладывала в сеть совместные фото с Вадимом. Он этого не одобрял». Да и сама Соня никогда не вела активную деятельность в интернете. «Значит, где ты ещё видела?» «Здесь и видела. Он же был тут на днях», — вспомнила Соня. «Наверное», — кивнула Мила, украдкой поглядывая на Вадима. «Красивый», — добавила она и, поймав на себя осуждающий взгляд Сони, прикусила губу. Соня ушла на кухню варить кофе в турке. Когда он был готов, подала его Вадиму. «Чтобы гадание прошло без проблем, я объясню вам простые правила», — сказала она. «Да брось ты этот официоз», — перебил её вдруг Вадим. Ведешь себя так, будто мы незнакомы. Присаживайся». Он кивнул на стул напротив. Соня поколебалась, но села. «Зачем тебе это гадание?» — спросила она. «Ты же всегда смеялся надо мной, когда я тебе рассказывала о своих способностях». «Ну, допустим, это никакие неспособности», — хмыкнул Вадим. «Тем более, зачем сейчас этот цирк?» — нахмурилась Соня. «Может, я теперь интересуюсь?» — изогнул он бровь. «Тогда выпивай медленно кофе, думай о том, какой вопрос хотел бы задать и на который хотел бы получить ответ. Выпьешь, переворачивай чашку на блюдце», — отчеканила Соня. Вадим ничего не сказал, но сделал всё так, как просила Соня. Правда, кофе он выпил поспешно, что вызвало в ней волну отвращения, словно водку хлещет. Она надо ведь смаковать, наслаждаться каждым глотком. Она чуть было не сказала ему об этом, но всё-таки удержалась и промолчала. «Тебе же лучше», — укорила она себя. «Быстрее уйдёт отсюда». «Ну и...» — поторопил её Вадим, пододвигая чашку к Соне. Дотрагиваться до неё Соня не стала. Это было одним из правил, когда гадаешь не себе — а лишь склонилась пониже. «Вот здесь квадрат, и в нём точки», — Соня указала на рисунок, который увидела. «Это говорит о каком-то незавершённом деле». «Неужели?» — скривил губы Вадим. «А здесь кривая, переломанная линия, видишь?» Нехотя Вадим кивнул. «Это к переменам. Скорее всего, не очень приятным. Например, к проблемам на работе или даже неудачной смене деятельности». «Очень смешно!» — вдруг взвился Вадим и вскочил с места. «Ты это специально, да?» — бросил он и выскочил вон из кофейни. «А заплатить!» — крикнула ему вслед Мила. «Чёрт с ним!» — махнула рукой Соня и опустила взгляд в чашку, из которой пил Вадим. Она поёжилась в предчувствии чего-то нехорошего. В кофейной гуще ей виделись кресты и могилы. Смерть или болезнь? Кажется, у Вадима наступала чёрная полоса в жизни. К вечеру за хлопотами Соня почти забыла о бывшем муже. Клиентов будто прорвало, они приходили один за другим. Наступил даже момент, когда все столики были заняты, и вновь пришедшим оставалось либо ждать, либо купить кофе и десерты с собой. Многим почему-то именно сегодня тоже приспичило заказывать кофе в турке и гадания. И Соне приходилось метаться от одного столика к другому. Вечером, когда кофейня наконец-то закрылась, Соня начала собираться домой. Миша позвонил, сказал, что сегодня ему придётся ночевать в автосервисе, так как они не успевали закончить вовремя сложный заказ. «Сам полезешь под машину», — устало спросила Соня. «Видимо, придётся», — сказал он. «У тебя усталый голос, Сов». Я и правда устала. Будто не кофе варила, а мешки с песком грузила весь день. «Тебе нельзя перетруждаться, ты же знаешь», — обеспокоенно произнёс Миша. «Ничего, я же беременная, не больная». Улыбнулась она в трубку. По спине пробежал озноб. «Выносишь ли ты этого ребёнка, или опять случится непоправимое? Может, нужно лечь в постели и не выбираться из неё до самых родов? Правда, пока врачи говорили, что она полностью здорова, и беременность протекает нормально». «Всё равно, не стоит себя загонять», — пожурил её Миша. «Если смогу, то приеду ночью, а если нет, то буду к утру. Не обидишься?» «На что я должна обижаться? Я всё понимаю», — заверила его Соня. Домой Соня поехала на машине. Вообще-то здесь было минут двадцать пешком, и по хорошей погоде можно было и прогуляться. Однако в последние дни Соня чувствовала себя некомфортно, когда она одна оказывалась на улице. Когда она вышла из машины, Соню охватило ставшее привычным в последнее время чувство, будто за ней кто-то наблюдает из темноты. Она не придала этому значения, слишком много страхов жило в её сердце. Если обращать на всё внимание, то можно и с ума сойти. Пока она поднималась на свой этаж, прокручивала в голове разговор с Мишей. Сколько раз за их супружескую жизнь с Вадимом она слышала подобное. «Задержусь на работе, не жди меня, приеду поздно». Однако чувства, что всё начиналось сначала, не было. Она верила Мише. Верила в них с Мишей. С ним было легко и просто, тепло, по-настоящему. Ближе к ночи Соне позвонили с незнакомого номера. «Алло?» — осторожно спросила она. «Соня, это Вадим». Он мог бы и не представляться, ведь она слишком хорошо знала его голос. Не могла не узнать. «Вадим, зачем ты звонишь?» «Я хотел поговорить с тобой. Мне так много хотелось тебе сказать». «Ей кажется или ему действительно сложно подбирать слова?» «За этим ты и приходил в кофейню?» спросила Соня. «Да. Знаешь, я столько всего передумал, переосмыслил. Я соскучился, Сонь. По тебе соскучился. По нам». Отрывисто выжимая из себя фразу, признался Вадим. Соню сковал ужас. «Не звони мне больше», — безэмоционально произнесла она в телефон. «Тебе не стоит этого говорить, а мне нет нужды это слушать. Я замуж выхожу». Она повесила трубку и легла спать, но сон не шёл. Её сознание будто не давало ей забыться, чтобы не пропустить что-то важное. Вскоре раздался звонок в дверь.